Прыгнул в телегу и вырвал вожжи из рук молоковоза. Сапеля кинулся за ним, сшибая бидоны. Двое в черном разом скинули наганы и нажали курки. Гром выстрелов должен был немедленно потрясти площадь, но капитан крикнул «Не стрелять!» Тотчас пули, которые уже вылетели, было из раскаленных стволов. Юркнули обратно и затаились в гильзах. Ноганы нервные кнули как братья близнецы но -о -о, холера! — рявкнул моня кожиой и так дернул вожжи, что лошадь прыгнула махом влетела в лужу, подняв из под колес волну, которая искрыла от нас происходящее когда же волна рухнула обратно лошадь была у капитанского мостика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 Человек обернулся в нашу сторону, и это был Вася Куролесов. — Эй, голубятники! — крикнул он. — Валяйте домой! Он прыгнул в седло, и мотоцикл ринулся в погоню.